Глава 26. Калькутта. Ме не нервно мерила шагами облезлый номер у богатой гостиницы. Тепловатый воздух из страхтящего кондиционера почему-то отдавал носками. Пара одинаковых кроватей под яркими китчевыми покрывалами, занавески на окнах и потёртый коврик под ногами всё отсылало к середине 80-х. Единственным свидетельством того, что они не перенеслись назад во времени, была плоская ТВ-панель напротив кровати. Телевизор принимал 3 канала: 2 на хинди и 1 англоязычный Аль-Джазира. Все каналы транслировали одно хаос, в который погрузился мир. Президент США в коме после покушения, тайно снятый видеоролик показывал членов кабинета, включая вице-президента, плетущих заговор. На большей части территории США объявлено военное положение. Беспорядки в Калькутте тоже были в новостях. В институте им удалось найти грузовой лифт и спуститься в подземный гараж, откуда они выбрались на улицу и затерялись в толпе. Мия рассчитывала, что на местных каналах они увидят что-нибудь про Чока и Рамиреса. Олли считал, что они скорее всего погибли. И, конечно, они были взрослыми людьми, и не Мие было о них заботиться, но тоскливое чувство вины из-за того, что они сбежали из госпиталя без агентов, не оставляло её. На экране вице-президент США решительно отвергал свою причастность к заговору. Вред как сволочь прокомментировала Ллли. Почему ты так уверен? Саму Эмии уверенности добавляла рукоять пистолета, заткнутого за пояс. Она однажды доверилась Олли, и он предал её. Или нет? Сейчас многое должно было решиться. Я видел, как тебя с твоим бойфрендом поджаривали на Сенатском комитете по разведке. Олли откинулся на кровать и засунув руки под голову. На его физиономию вернулась привычная, нахальная усмешка. «Кто? Джек?» — вскинулась Мия. «Он мне не бойфренд. Что ты плетешь?» Олли хмыкнул и подмигнул Янсен. «Когда девушка что-то излишне бурно отрицает...» Янсен улыбнулась бледной улыбкой и исчезла в туалете. Она никак не могла прийти в себя от увиденного двойного убийства, произошедшего у нее на глазах. «Это ведь когда вы вертелись на экране, как у жи на сковородке, адмирал Старк доложил уважаемым сенаторам, что страж не более чем тень самого себя? Хочешь сказать, что он соврал? Скорее, по неведению. Не сомневаюсь, что федералы арестовали там и сям какую-то мелочь, но возможности стража не уменьшились ни на йоту, даже увеличились. Как это? Кто, по-твоему, организовал убийство президента? Он не убит». По конец солнышко, но по правде говоря, это не имеет уже никакого значения. Он выбыл из игры, и приз достаётся следующему по званию. И кто может этому помешать? Говоришь, страж организовал убийство. Не то, чтобы я знал из первых рук, но скорее всего так и есть. Но зачем вице-президент, спикер парламента и министр обороны пошли бы на прямое сотрудничество со стражем? Может, они сами не знали, что сотрудничают? Может, им было наплевать? У меня нет никаких доказательств, но я слишком долго работал на этих гадов, чтобы не знать их методов. В чём они виртуозы, так это в умении заставить приличных людей совершать чудовищные поступки. Тогда в Бразилии Олли поднял на неё виноватый взгляд. Я ведь ещё не присматривать за тобой был послан. Том говорил: "Ты должен был меня убить". Слюна во рту у Мии стала горькой. Так. А кто приказал? Да кто ж его знает? «Безликий призрак, в организации больше ответвлений, чем у ЦРУ. Левая рука не ведает, как говорится, поэтому они так сильны. Их корни проросли глубже, чем можно себе представить». «Но ты не послушался», — Мия шагнула к нему. «Ага, и с тех пор они гоняются за мной. В армии тебя сажают на гаупт вахту или отдают под военный трибунал. Эти же в случае непоминовения реагируют как коза ностра или даже жёстче». Оль Джазира передавали интервью с каким-то врачом из Рима. Но почему? Мия впилась в него глазами. Не знаю. Привычка всегда добиваться своего. Когда уверен, что судьба мира в твоих руках, думаешь, что можешь позволить себе всё что угодно. Посмотри на этих придурочных сайентологов. Я не об этом. Мия уселась на кровать рядом с ним. Не понял. Олли был смущён. Ты не только не убил меня, ты мне помог. Почему? Если бы кожа на лице Олли не была такой грубой и обветренной, можно было бы сказать, что он покраснел. Моя слабость это красивые и умные женщины, попавшие в трудное положение. Мия потянулась к нему с поцелуем, но в этот момент хлопнула дверь туалета. Она быстро выпрямилась, смахивая с рукава несуществующую соринку. И что теперь? Янсон не догадывалась, к чему она сейчас помешала. Какой смысл сидеть здесь в номере? На экране телевизора врачи из Рима рассказывали о своём исследовании. Они не обращали на него внимания, пока не прозвучало слово Зальцбург. Меня почему-то совершенно не занимает вопрос, будет наша планета уничтожена или нет в ближайшее время, сообщил интервьюеру доктор Антонио Путелли, производя руками округлые движения, будто руководил невидимым оркестром. Он был обаятелен и изыскан, с проседью в чёрных волосах и несколько вычурной манерой излагать свои мысли. За то короткое время, что мы живём на этой планете, человечество неоднократно сталкивалось с угрозой вымирания. Но гораздо больше, чем всяческие астероиды, землетрясения и инопланетные корабли, меня занимает то, что на наших глазах происходит с человеческим геномом. Наши пациенты демонстрируют каждый день новые, невиданные симптомы. Например, две десятилетние девочки-близняшки. Неделю назад это были совершенно обыкновенные маленькие девочки. Сегодня одна из них заканчивает работу над своей второй симфонией, а другая вот-вот завершит решение одной из тем Капланского. Мир вскочила и направилась к двери. "Ну и куда ты? Уезжаем!" Олли поднялся и заправил рубашку. "Так добоюсь, мы расстаёмся". Мия изо всех сил сжала дверную ручку, борясь с болью, пронзившей сердце. Опять бежишь. Она возненавидела себя за эти слова и два успехов их произнести. Ради тебя же. Олли поднял руки, защищаясь. Кто бы сомневался? Я и забыл, что ты можешь быть злюкой, усмехнулся Олли. Янсен глядел то на одного, то на другого, как будто следил за партией пинг-понга. Чего-то ты не договариваешь. Мия вдруг вспомнила про пистолет у себя за поясом. Олли пнул ножку кровати. Когда я начал с ними сотрудничать, страж зашил мне чип слежения. Я бы его давно вытащил, но найти не могу. Они мне сделали с полдюжины уколов, я все эти места проверил, ничего. Как бы я ни хотел остаться с тобой, они нас тут же обнаружат и пришлют бойцов. Будем всё время в движении, пока не найдём и не обезвредим чип, предложила Мия. Они сейчас знают, где мы, заволновалась Янсон. Вне всякого сомнения. Эти двое, которых Миа пристрелила в институте, шли за мной, и я привёл их к ней. Олли повернулся к Мии. Тебя могли похитить или убить. Если бы не ты, меня давно бы убили, ни в Бразилии, ни в Тибете, или ещё где. Ты едешь с нами. Прекрати нытьё и собирайся. Я было думал, ты нежный цветочек, засмеялся Олли. А ты просто хищник какой-то. Буду считать за комплимент. Мы даже не знаем, куда едем. Янсен была новичком в жизни в бегах, но учиться приходилось по ходу дела. «Отлично знаем», — Мия показала на телевизор, где доктор Антонио Путелли все еще вещал про Зальцбург. «Мы едем в Рим». Глава двадцать седьмая. Джерман Таун, Мэриланд. На лице Феликса Маора, когда он увидел стоящую в дверях Кэй, написалась такая радость, что она чуть не заплакала. В доме звучали песнопения, слышные даже снаружи. Внутри же дома звук был такой, будто отец привел сюда весь церковный хор. Кэй переступила порог и поняла, что так оно и есть. Хор расположился в гостиной и исполнял гимн во славим Господа, особенно любимый Терезой, матерью Кей. Феликс был священником в баптистской церкви Поплер Гроув и имел таким образом возможность призвать прихожан на помощь в случае нужды. Я знал, что приедешь, Феликс радостно обнял дочь. Мама будет безумно рада. Родители жили в Америке уже 25 лет, но полностью избавиться от африканского акцента так и не сумели. Мама звучала как момма, а арада как хруда. Ты прошла в дом. Лестница перед ней вела на второй этаж. Справа находилась столовая, где отдельно нарядно одетые гости подкреплялись сэндвичами, а слева открывалась гостинная, откуда и доносилось пение. Вокруг лежавшей на импровизированной больничной кровати матери сгрудились певчие, стараясь изо всех сил убедить господа не забирать от них свою рабу Терезу. Она лежала на спине, склонив к плечу голову и смотрела в пространство перед собой, не замечая происходившего вокруг. Помогает, с улыбкой спросила Кей. Хор как раз начал гимн О благодать. Помогает, вчера мы заметили, что твоя мама начала прибавлять в весе. Ты говорил, что она почти не ест. Кей неожиданно вспомнила доктора Мию Варт и её кампанию против генетического заболевания, охватившего мир. Да, вот это и есть чудо, обезоруживающе улыбнулся отец. Где бы нам поговорить, где потише? Пошли на задний двор. На кухне кто-то из гостей подставлял ведро под текущий потолок. Это ещё что? Вчера потекло. Ты же знаешь, мои многочисленные таланты не включают в себя способность к ремонтным работам. Это-то все знают. А сантехника вызвать не пробовал? Как будто это так легко, Челикс хмыкнул. У сантехников, которые еще работают, очередь на неделю вперед. Кто-то лежит больной, как твоя мать, а кто-то решил бросить работу и провести время с семьей. Повсюду, наверное, так. Да, это и не важно. Наши страдания скоро закончатся, и мы все воротимся домой. Ненавижу, когда ты так говоришь. Потому что ты живешь фактами и людскими заботами, а не высшей правдой. На заднем дворе они уселись на бывшие когда-то белыми пластиковые стулья. Пение сюда едва доносилось и даже отчасти ласкало слух. Легкий ветер убаюкивающий шуршал ветками старого вяза. Для 60-летнего человека отец был в отличной физической форме. Каждое утро он пробегал 10 миль, отделявших его дом от поплар-гроуф. День был посвящен написанию проповедей и заботами о прихожанах. Изначально отец был католиком, но в лагере беженцев в Конго стал баптистом после встречи с миссионерами, которые кормили и одевали отчаявшихся людей. После геноцида Феликс утратил статус посла и всю свою собственность. В основном это были просто вещи, предметы, но многим пришлось бросить родных и близких, которые были слишком слабы или больны для трудного перехода до конголезской границы. В глазах большинства людей Запада хуту устроили резню, истребляя тутси. На месте же ситуация была не столь однозначна. Один городской квартал могли контролировать хуту, убивая всех встреченных тутси, другой мог оказаться в руках тутси, где то же самое происходило с хуту. Обе стороны перестали считать противников людьми. Для многих молодых людей убийство стало своего рода наркотиком, посильнее героина. Однако происходившее не подорвало веру её родителей, а только укрепило её. Как дочка пастора Кей выросла в церкви, Она пела гимны вместе со всеми и помогала отцу по мере сил. В старших классах, однако, она начала сомневаться вопросами по поводу некоторых несоответствий в библейских историях, которые так любил рассказывать её отец. Это были поначалу незначительные придирки, не отменявшие общего духа религиозной святости. Но в университете, изучая журналистику, она пошла по пути, который проповедовала её профессор доктор Лаура Сайс. всё подвергать жёсткому анализу в свете логики и разума, в том числе религию своего детства. Она не стала атеисткой, но накопившиеся сомнения не позволяли ей оставаться в церкви, не чувствуя себя лицемеркой. Религией для Кей стала истина, как универсальная, так и каждодневная истина людских проблем. Кроме того, она уже не хотела быть такой, какой её хотели бы видеть другие. Останься здесь, с нами. Отец наклонился и взял её руки в свои. В листьях над головой шелестел ветер, слышно было, как где-то по соседству поют птицы. Папа, у меня работа, на меня рассчитывают. Ой, страшивают, рассчитывают на кого-то ещё. Твоя семья здесь, здесь твоё место. Так мало времени осталось, что может быть важнее мирного перехода на небеса? Я приехала уж точно не за этим. Кей понимала, что её слова ранят отца, которого всегда изумляло отсутствие в людях простодушной веры, жившей в его душе. Ты здесь с матерью и со мной, этого мне достаточно. Кей соглашалась с его словами, но репортёр в ней преследовал её как утренний запах кофе, сколько ни крутись в кровати, он цепляет тебя и заставляет подняться. Как ты можешь продолжать верить даже после того, как было найдено доказательство существования жизни на других планетах? В каком смысле? Феликс даже не моргнул. Не обижайся, я всё время про это думаю. Я в курсе, он наклонил голову. Учёные говорят, что миллионы лет назад инопланетяне уничтожили почти всю жизнь на планете и населили её новыми биологическими видами, и что мы потомки этих инопланетных видов. Да. Его непоколебимость поражала её. Если наши предки вышли из пробирки, то наш создатель не тот бог, которому ты поклоняешься, а бог науки, бог генетики. Так он протянул в её сторону длинный чёрный палец. Ты забываешь об одном маленьком факте. Он выдержал паузу. Может быть, нас создали твои инопланетяне. Готов согласиться. Но кто создал их? Конечно же бог. сомнения были не для отца. Кэй с улыбкой обняла его. «Когда тут станет потише, отнесешь вещи наверх. Я тебе комнату приготовил и место для очкарика». Кэй не успела поблагодарить его, как пискнул телефон. «Оставь!» — отец протянул руку, как бы собираясь конфисковать проклятую штуковину. Кэй раздирала внутренняя борьба. Хор запел ее любимое «К ним было слово». Остаться здесь до скорого конца выглядело как мечта. Греться в тепле любви родных людей. Можно завтракать в полночь и есть десерты до начала обеда, проводя беззаботные дни, как она мечтала в детстве, когда родители работали, но кто-то один всегда оставался с ней. В счастливые дни все трое собирались вместе, но такие праздники были редки. Отец проводил много времени в церкви, а мать работала в банке, обеспечивая семье финансовую независимость. Отец пошевелил пальцами протянутой руки. Было бы хорошо, но мир звал ее. Она посмотрела на экран. Текст был от Лукаса. Он что-то обнаружил в ее лэптопе. Глава двадцать восьмая Гренландия. Идя по следам противника, команда углубилась в переплёт змеяющихся улиц. В некоторых местах каменные стены домов обвалились и перегородили проход. Все испытывали странное чувство нереальности происходящего. Когда-то над этими улицами горели миллиарды звёзд, теперь над головами шедших были тьма и миллиарды тонн льда. Это скрюлопа пустых домов, эти невидищие глазницы окон второго-третьего этажей вызывали тревожное ощущение. будто за группой кто-то всё время наблюдает. Как будто слышишь шурканье подошв жителей по блыжной мостовой. Анна словно прочла мысли всех членов группы. Джэк даже остановился от удивления. Анна повернулась и тронула его за локоть. Доктор Грир? Да, Анна. Вам случалось накладывать глоографическую картинку на реальность? Накладывать через эти наши очки ОНМ? Не в техническом смысле, а У вас вид отсутствующий, словно часть вашего сознания отвлеклась на решение трудной проблемы. Хочу понять это место. Кто здесь жил, как они выглядели, куда делись? И я тоже, она словно стеснялась своего признания. Я просканировала некоторые здания и нашла интересные соответствия. Расскажи. Первые это же больше, и в них меньше комнат, чем на вторых и третьих. Наверное, у них было какое-то коммерческое назначение, типа магазинов, а жили наверху. Как думаешь, чем они торговали? Ничего не могу сказать. Время разрушило все следы, а что-то скрыто под льдом. Я написала программу, которую назвала Магический отображатель для решения задач, не поддающихся логике. Процесс, в частности, включает в себя наложение картинки на имеющиеся физические объекты. Я поэтому и спросила вас, Как павольное увлечение Pokemon Go, охватившее страну в считанные секунды. Примерно так программа прогоняет тысячи вероятных сценариев через фильтр, отбирая то, что лучше всего соответствует заданным условиям. Например, я приложила то, что мы здесь обнаружили ко всем историческим периодам существования цивилизации. Наибольшее соответствие по уровню развития технологий приходится на вторую декаду XX века. Пластик, резина, самодвижущиеся машины. Хотя для полноценной гипотезы данных пока безусловно маловато. Понятно, сказал Джек без энтузиазма. Обычно Джек придавал огромное значение умам заключениям Анны, какими бы маловероятными они сначала ни казались. Но как и Дак, он чувствовал какое-то внутреннее сопротивление мысли, что технологически продвинутые существа могли жить на Земле миллионы лет назад. Было невозможно отрицать очевидное. Город находился подо льдом миллионы лет. Что ещё скрывали эти льды? Может, в далёком прошлом именно здесь существовала утраченная цивилизация, от которой у человечества сохранилось только имя Атлантида? Джек поймал взгляд Анны и хотел было поделиться с ней этими мыслями, но потом решил, что от пустой болтовни проку не много, и вместо этого спросил: Твой магический отображатель на чём основан? Не уверен, что понимаю вопрос. По лицу Анны побежали выражения, которые можно было бы определить как смешанные. «Хотите сказать, я нарушаю чей-нибудь копирайт?» «Нет-нет», — «Нет, нет, засмеялся Джек, «я не про это. Просто люди тоже используют программу типа магического отображателя, только называют по-другому». «Зеркало?» — простодушно спросила Анна. «Нет, воображение». Пока Анна размышляла над словами Джека, они вышли на обширную площадь, посередине которой возвышалась десятиуровневая круглая башня. Она выглядела старше, чем городские дома, была фута в сто в высоту и напоминала гигантский свадебный торт. Каждый последующий уровень был чуть меньше предыдущего. Аккуратно облицованная внешняя сторона состояла из многочисленных арок и колонн. «Как вам?» — спросила Гэби. «На мой взгляд, чисто вавилонская башня», — отозвался Грант. «Следы ведут внутрь», — предупредил Муллинс. «Не ясно, там они еще или нет? Приготовьтесь!» Джек и остальные взяли оружие на изготовку. Грант со своими чемоданами осторожно пристроился в заднем ряду. Муллинз поднял руку, и все остановились. «Пусть первым пойдет робот!» «Ее зовут Анна. Обращайтесь к ней напрямую, как воспитанный человек!» Джек обошел капитана и направился к башне. Анна повернулась к Муллинзу и высунула свой цифровой язык. Пройдя под широкой аркой, Джек оказался внутри круглого помещения. Пол, похоже, некогда был мраморным. Пустое пространство над головой сужаясь, устремлялось к маленькому пятачку потолка на самом верху. Внизу по кругу стояли десятифутовые статуи разной степени разрушенности. В свете шлемового фонаря они казались чему угодно, только не человеческими существами. Но доминировала в помещении гигантская фигура в центре, футов 30 ростом. Она стояла на паре коротких, но мощных конечностей и держала в руке, если это можно было так назвать, некий овальный предмет, плохо различимый на расстоянии. Торс был длинным и покрытым чем-то вроде шерсти. Мускулистая шея ничем не заканчивалась. Понятно почему. У ног статуи в виде бесформенной кучи лежало то, что было когда-то головой. Джек обошёл статую кругом, отмечая детали. Например, то, что по ногам фигуры велась вверх тщательно вырезанная в камне виноградная лоза. "Никому не кажется, что это напоминает скульптурный зал Капитолия", спросил Дэг. "Вот они какие были", прошептал Ражеш. Взоры всех были прикованы к центральной фигуре. "Похоже на настоящего на задних ногах животное", высказался Грант. "Волк", предположила Гэби, "хотя пропорции не семейства псовых. Что скажешь, Джэк?" Натинов На точно не похож. Что отрицает идею колонии заметил Дак, разглядывая квадратный пьедестал. Пока ещё нет, парировал Джэк, но и не подтверждает. Могли бы надпись какую-нибудь высечь, что ли, вздохнул Дак. Ты исходишь из предположения, что их главным чувством было зрение, как у нас, заметил Гранд. Но у псовых главное обоняние, у китов и дельфинов слух. Гранд хочет сказать и выступил переводчиком Джэк. «Не надо думать, что правильно это только как у людей». «Вот», — подтвердил Грант. Тамура вглядывалась в маленький круг высокого потолка. «Нашли что-нибудь?» — спросил Джек. «Не уверена». Она бормотала цифры, опустив глаза. «Мне кажется, башня построена на перевернутой последовательности Фибоначчи». «Э-э-э», — протянул Джек, «это латынь?» «Типа того». Тамура продолжала считать про себя. Это целочисленная последовательность, в которой каждое число является суммой двух предыдущих цифр. Встречается повсюду, от архитектуры до фондового рынка и спиральных ответвлений Млечного Пути. Выглядит так. Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, тридцать четыре. «Анна», — выпросил Джек, — «ты хоть поняла?» «Да, доктор Грир». Наблюдение Тамуры подсказало мне ещё один вариант для попытки расшифровки генетических данных от доктора Варт. Зальцбург. Да, существует связь между простыми числами, которые мы использовали для прочтения кода во взрывной волне, и последовательностью Фибоначчи. Не беспокойтесь, расчёты пойдут в фоновом режиме и не будут мешать текущей работе. Если получится что-то интересное, я сообщу. Хотя слишком уж обнадёживаться не следует. Ладно, Анна, я закатаю губу, сказал Джек под общий смех. А вот что, как вы думаете, Гэби показала на статую, он держит в руке. Джек отошёл подальше, сделал с помощью очков ОНМ снимок с высоким разрешением и разослал его всем присутствующим. При увеличении на снимке стали заметны знакомые детали. Вы видите то, что я вижу? Все, кто был на Акинском корабле в заливе, подумали одинаково. Дакс сформулировал первым: «Да это же капсула!» Глава двадцать девятая «А где летчики?» — тревожно спросил Юджин, оглядываясь в поисках экипажа. «Ушли вперед!» — сообщил Муллинс. Они даже канал связи поменяли, чтобы только не слушать этих ваших диссертации вокруг древнего старья. И я их понимаю. Заметили, что следы, по которым мы идём, описывают круги. Джек отвлёкся от статуи, как будто они сами не знают, что ищут или где надо искать. А вы знаете, Муллинс развёл руками, как бы намекая, что они здесь тратят время попусту. Я знаю, что это существо, кем бы оно ни было, держит изделия инопланетной технологии, значит, мы на верном пути. Что за технология? Муллинс зажёг свой фонарь, разглядывая скульптуру. С помощью которой они возродили жизнь на разрушенной планете, пояснил Дак. Вы же читали наш отчёт, начал Джек и с удивлением обнаружил отсутствие реакции со стороны Муллинса. Или нет? Частично, Муллинс отвёл взгляд. Но хотя бы ту часть, где мы катапультировались из корабля в такой вот штуке. Джек не мог поверить в то, что Муллинс не понимает о чём речь. Я не охотник до полётов, но тогда был совершенно счастлив находиться в воздухе. Доктор Грир прервала его Анна из другого конца помещения. Посмотрите сюда. Джек, оставив в покое муллин, заустремился к ней. Вы видели эти меньшие скульптуры? Анна имела в виду статуи, стоящие вдоль стен по кругу, как в скульптурном зале Капитолия. Только эти скульптуры изображали не белых людей в одежде XVIII-XIX веков, а неких существ И не все полностью сохранились. Их штук 30 или 40, Габи сказала тоном, подразумевавшим, что же нам делать? Эти изучать или гнаться за противником? Вижу трёх зауроподов и одного теропода, сообщил Дэг. Местные знали, что вояли, так как жили рядом с ними, и надо сказать, это близко к тому, как мы себе представляли этих динозавров. Хищники, конечно, поинтереснее будут. Почему это заинтересовался грант и тут же с удивлением воскликнул Ух ты, перья. Перья? повторил Муллинс. Только совсем недавно палеонтологи обнаружили, что у некоторых тероподов были перья. У синазауроптерикса, найденного в Китае в 90-ых, были, а ещё позже нашли останки пернатого хвоста целурозавра, сохранившиеся в Куске и Интерье. Ладно, ваших любимых динозавров они хорошо воспроизвели, сказала Гейби. А это что, по-вашему, Они смотрели на статую, изображавшую безволосого голого гуманоида, который сидел, подогнув задние ноги, длиной посередине между человеческими и ногами шимпанзе, и подавшись немного вперед. Похоже, он был четвероногим, то есть перемещался на своих четырех, а также имел некое подобие хвоста, большие глаза лемура, широкие уши и маленький выступающий нос. «Что-то в нем есть человеческое», — сказал Джек, испытывая некоторый странный дискомфорт. Может это ручное животное, предположил Юджен, указывая на цепь, одним концом закреплённую на шее существа, а другим уходящую в землю. Я всех осмотрел, так появился с другой стороны помещения. Мне известны здесь только процентов 20, те, которых я знаю, изображены идеально. То есть надо полагать, Джэк подхватил мысль Дэга, что и остальные, хоть и неизвестны науке, но представлены правильно. Остаётся вопрос, кто они такие? Последствия неудачных генетических экспериментов предположил Даг. Это же типа музей, сказал Грант. Ответный вопрос должен быть тоже здесь. Не музей, возразила Тамура. Это храм. Она навела свет на центральную фигуру, и поклонялись они не этому Дылде, а капсуле. Как передовой технологии, уточнил Грант, как источнику жизни на земле, а вокруг образцы этой жизни. Как мать-природа. Только со светящимися кнопками из загадочных металлов уточнил Дэг. Капсулы были на вроде семян, развил мысль Джек. Поэтому у статуи виноградные лозы в ногах. Это их парфенон, культ божества жизни и смерти, добавила Гейби, подняв руку кверху. На стенах над головами статуй в поблёкшем камне были вырезаны жуткие сцены огня и разрухи. Идя по кругу, можно было восстановить последовательность отображённых событий. В начале по небу полетел некий объект, затем взрыв, взрывная волна, дошки из пепла и горящих обломков. На следующей панели было изображено солнце, на которое наползали тяжёлые облака и земля, охваченная пожарами. Какие-то сгорбленные фигуры, какое-то собрание, после чего сооружение туннеля и толпы существ уходящих внутрь его. Падение метеорита, и все ушли под землю подвёл итог рожеш. «Не просто метеорита», — заметил Джек, — «ну а именно того, что погубил динозавров, и их, судя по всему, тоже». «Доктор Грир», — в голосе Анны было удивление, — «то есть эта цивилизация существовала около шестидесяти пяти миллионов лет назад?» «Да, и похоже, они вполне себе процветали без особых забот в мире, похожем на утопию, пока не прилетел второй корабль и не снес их к чертям». «Сколько же раз Атин и сметали жизнь на нашей планете?» — спросил с тревогой Юджин. «Сколько у нас было вымираний?» — ответил вопросом Грант. «Пять», — озадаченно сказал Даг. «Я-то думал, корабль в заливе один такой». Джек вспомнил о корабле, несущемся сейчас к земле, и смутная надежда, что пришельцы летят, чтобы просто поздороваться, рассыпалась в прах, как голова центрального персонажа в этом храме. Тут раздалось вдруг низкое пульсирующее гудение, слишком хорошо знакомое большинству присутствовавших. Стены сооружения и пол под ногами задрожали. Джек упал на колени, все остальные тоже будто ни склонились перед божеством в центре зала. Через минуту пытка прекратилась, и глаза их ослепила яркая вспышка. В последовавшей тишине они услышали, как падают большие глыбы льда, потревоженного взрывной волной.